Глава 11. Утром я тороплюсь на работу на своей машине. Как назло, везде пробки, я нервничаю. Обычно я приезжаю на полчаса раньше, но, видимо, сегодня назначно не мое утро. Я так тщательно укладывала волосы, и так долго наносила макияж, что теперь намертво встряла в неподвижную массу машин. На мне маленькое черное платье с замком на спине, единственная вещь из моего старого гардероба, которая смотрится достойно. И новый светлый пиджак. Но боюсь, внешняя привлекательность на этот раз не поможет остановить время. К тому же, меня постоянно надивают мысли о Феликсе, и это нервирует еще больше. За два квартала до перекрестка я вижу свободный пролет и решаю идти влево, чтобы добраться через дворы. Резко поворачиваю руль и не замечаю новенькую БМВ, несущуюся мне навстречу. На такой скорости столкновение неизбежно. Как в замедленном кино, я пытаюсь сжать на все педали сразу. Но вряд ли эти хаотические действия способны меня спасти. Всего миг, и меня подбрасывает в салоне как теннисный мячик. Я больно бьюсь виском и о жесткое покрытие левой двери и чувствую, как перед глазами все плывет. Хватаюсь руками за руль, но меня несет, и я со скрежетом впечатываюсь в бетонный столб, ударяясь лицом о руль. О, мой бог! Одикой боли в переносице у меня темнеет в глазах. Вокруг скрежет и крики, перед глазами пелена. Первая мысль, которая приходит в мое не совсем ясное сознание, что придется звонить Феликсу и просить его о помощи. Он, конечно, сразу же примчится и спасет меня, даже оплатит издержки. Но я стану его должницей, и надежда на скорую свободу рухнет вместе с той суммой, которую он платит за разгром, который я учинила. Мне в дверь стучит девушка-водитель ВМВ. Ты совсем охренела? кричит она. Какого черта ты резко вывернула из потока? А какого черта ты неслась на такой скорости? Морщусь от боли я. Девушка, с вами все в порядке? Стучит с другой стороны водитель еще одной помятой машины, оказавшейся поблизости. У вас кровь на лице, и кажется, вы серьезно повредили машину с этой неуклюжей попыткой уйти влево. Вам есть кому позвонить? Я не знаю, что ответить. У меня дрожат руки и губы, мне некому звонить, только Феликсу. Сейчас одну минутку, мне нехорошо, бормочу я, пытаюсь найти в бардачке влажные салфетки, чтобы вытереть с лица кровь. И вдруг сквозь шум до моего слуха доносится трель сотового телефона. Проклятый Феликс чувствует, когда надо бы звонить, чтобы оказаться героем, проносится в голове. Ничего не поделаешь, Придется просить его приехать. Я беру сотовый в руки, это не Феликс, это мой босс. Нажимаю на прием. Таисия, доброе утро, это Афинский. Доброе. Я застрял в пробке, Таисия, вряд ли доберусь до работы раньше, чем через 30 минут. Здесь жуткая авария. Да, я знаю. Это это я попала в аварию. О, черт! ваш Hyundai. Как я сразу не догадался. Пугается он. Вы в порядке, Таисия? Мне стучат уже с двух сторон. Девушка, у вас страховка есть? Девушка, вам не отложку вызвать? Вы вообще о чем думали, когда собирались уйти вправо? Простите, Андрей Юрьевич, я не могу говорить. Нажимаю на отбой я. Перед глазами все еще мутная пелена. Переносица висок дико болят. Не удаётся извлечь из бардачка бумажной платочки. Я пытаюсь засунуть их в нос, чтобы хоть как-то остановить кровь. Отстегиваюсь. вытаскиваю страховку и документы на машину. Вызывайте аварийного комиссара. Открывая окошко, обреченно прошу собравшихся вокруг людей я. Как во сне, краем глазом я замечаю, что на обочину съезжает синий Красой Врафинского. Он быстро выбирается из машины, и перебегает дорогу, расталкивает хозяев поврежденных автомобилей, оказывается совсем рядом. Я вижу его испуганные ореховые глаза, и губы начинают предательски дрожать. Тася. Он открывает покарёжную дверь моего автомобиля и протягивает мне руки. Выбирайся, Тася. Я почти не чувствую ног и буквально выпадаю из машины ему в руки. Воск крепко прижимает меня к своей груди, гладит по растрепавшимся волосам. И я сама не знаю, почему начинаю плакать. Ты можешь идти. Давай я помогу тебе. Нет уже никакого вы. Есть ты, и его крепкие руки, которые держат меня, не давая упасть. Мы добираемся до его машины. Он сажает меня на переднее сиденье, включает кондиционер, и достает из бокового кармана дверцы бутылку прохладной минеральной воды. Тася, я сейчас намочу салфетку, и помогу тебе остановить кровь. Он старается говорить спокойно, но я чувствую нотки тревоги в его голосе. Ты просто сиди и старайся не шевелиться. Ладно. Я всхлипываю и киваю. Бо сможет в воде салфетку и осторожно оттирать кровь с моего лица. Вот, так уже лучше, тихо приговаривает он. Скоро приедет неотложка. Они осмотрят тебя на наличие повреждений. Ты ударился лицом? Да, оруль. Шепчу я. И, кажется, еще о дверь ударился виском. Он вздыхает и хмурится, меняет салфетку на свежую и протягивает мне. Возьми, предложи-ка приносится. Вода прохладная, тебе станет немного легче. Спасибо. Я сжимаю пальцами его теплую ладонь, заглядываю в его глаза. Я хочу найти в них те самые искорки, которые так очаровали меня вчера. "Тася, шепчет Афинский. Я знаю, что у тебя на носу свадьба, и это нечестно потацу истине невесту из-под венца". Наши взгляды встречаются. От волнения у меня дико стучит сердце, дыхание сбивается и мне не хватает воздуха. "Я не хочу замуж", продолжаю сжимать его ладонь, выдыхаю я. "Правда?" В орехвах в глазах загорается надежда. Я отчаянно киваю, а Финский продвигается ко мне ближе. Я чувствую блаженство и смятение одновременно. Притрагиваюсь дрожащими пальцами к его гладко выбритым скулам и растерянно улыбаюсь. Он прижимает меня к себе крепче, я ощущаю тонкий, едва уловимый аромат его одеколона. Его близость меня пьянит. Кажется, кровь бежит по венам так быстро, что каждая клеточка наполняется волшебным желанием принадлежать ему одному. Я пытаюсь унять дрожь в теле, такую сладкую, и волнительную, пытаюсь взять себя в руки, но мне ничего не выходит. Я таю, словно горячий воск в его объятиях. Далеке слышна сирена. Это скорая помощь, аварийный комиссар. Еще полиция, и даже фургончик с корреспондентами местного канала новостей. Для нашего городка авария довольно масштабная, поэтому все службы спасения мчатся на место происшествия по первому зову. Мне безумно не хочется, чтобы Андрей выпускал меня из своих объятий, и прижимаюсь к нему крепче. Не волнуйся, если врачи решат отвезти тебя в больницу, я поеду с тобой. Поглаживая меня по волосам, обещает он. К нашей машине спешит сотрудник скорой помощи в зеленом костюме. Мы можем пройти в вашу машину, предлагает ему Афинский. Если у девушки травма головы, надо двигаться осторожно. Давайте лучше мы отправим ее в больницу. Светит мне в глаза фонариком врач. Пересаживайтесь в нашу скорую. Андрей помогает мне выбраться из машины и провожает меня до неотложки. Медсестра усаживает меня на жесткую кушетку и мерит давление. «Придется проехать в отделение больницы, сделать МРТ, качает головой доктор. Так просто не определить степень повреждения. Хорошо, соглашаюсь я. Только моя сумка с документами осталась в машине. Я принесу, успокаивает меня афинский. Пока меня печкут успокаивающими обезболивающими средствами, он отправляется с моей сумкой. Я поговорю с аварийным комиссаром и приеду за тобой в больницу. Вручай мне сумку, говорит он. Спасибо, шепчу я. «Какое же счастье, что Андрей оказался рядом. Даже не знаю, что бы я без него делала. Перед входом в больницу я обнаруживаю, что в моей сумке нет сотового телефона. В панике, что не смогу позвонить домой, я пытаюсь встать, но медсестра уверенно укладывает меня обратно на передвижную кушетку. Пока не проверим вашу голову, никаких геройств я дойду сама. Осуждающе посматривает на меня она. Я обреченно вздыхаю, ложусь обратно. В приемнике городской больницы меня встречает Димед. Тася, ну ты даешь!» Поглаживая отросшую щетину, бормочет он. Огромный небритый, главный хирург больницы больше похож на бандита, чем на врача. Его белый халат помят, и кажется, он еще не был дома после ночной смены. Да уж, огорченно отвечаю я. Да, позвони Ире, скажи, что я попала в аварию. Кажется, мой сотовый телефон выпал из сумки, я не могу его найти. Сейчас же позвоню, не волнуйся. На МРТ очередь, но меня принимают незамедлительно. Серьезных повреждений нет, но есть сотрясение. Посматривает на экран монитора коллега Демида. Я бы оставил девушку до завтра у нас. Лучше понаблюдать за сотрясением. Конечно, оставим. Славик, о чем речь? Басит бывший иран муж. А наш своя, родная. Бывшая родная, поправляю я. Бывших родных не бывает, Тася, поправляет меня Демит. А как же моя работа? Растерянно смотрю на мужчин я. Больничный выпишем, хотя твой босс, по-моему, за дверью ломился уже сюда. Веселеет Демит. Да я очень важный сотрудник, с гордым видом отвечаю я. Не, там что-то еще. Громогласно хихикает мой бывший свояк. Кажется, купидон был пьян. и плохо целился. Посему стрела пролетела мимо Феликса? Юморист, оскорблённо я. Комеди-баттл по тебе, Демид плачет. Ещё как плачет. Такого кадра потеряли. Гагочет коллега Демида за монитором. Короче, Дэм, у тебя смена закончилась. Значит, тебе и катить своячницу в палату. Все кто на смене заняты. вези её в изолированный бокс, там как раз место освободилось. Может, лучше туда, где люди есть? Жалобно прошу я. Зачем в бокс свой туалет и душ, а в общей палате все удобства в конце коридора? У тебя же сотрясение, Тася, тебе лежать надо, а не по коридорам бегать. Димит открывает дверь мощным плечом и выкатывает меня в коридор.